Глава 16. Оторвавшись от озерцания неведомого монстра, что плывёт по небу, поворачиваясь к Сарту, отправляя солдат вперёд, противника нужно отбросить к стене, пока они не прорвались вглубь города. Парень с абсолютно шальным выражением лица секунду смотрит на меня, после чего всё-таки принимается выкрикивать команды. Его бойцы тоже отходят от первоначального шока, и атака возобновляется. Наряя в промежуток между домами, ведя за собой взвод бойцов, чтобы зайти с фланга, когда со стороны стены доносится грохот. Подняв глаза, вижу, как драконообразный монстр машет крыльями, нанося сокрушительные удары по укреплению. В него бьют сразу несколькими стихийными заклинаниями, а откуда-то сбоку вверх взмывает небольшой синий вихрь, вонзившийся тому в брюхо, и вражеский конструкт внезапно отвечает с зеленым пламенем, вырывающимся из глотки. Мгновение пытаюсь это осознать, а потом понимаю, что это отнюдь не огонь. Скорее, какая-то спрессованная зеленая пыль, которая большим облаком расходится в воздухе, оседая вниз. С трудом переключив внимание на текущую ситуацию, продолжаю движение вперед, и, выглянув из-за угла, обнаруживаю небольшую группу солдат в грязных красных мундирах, занявших позицию за оградой небольшого сада. Прежде чем они меня замечают, пускаю в ход Айван, и вскоре те уже корчатся на траве, умирая от внутреннего кровотечения. Краем глаза отмечаю, что дракон еще раз выпускает струю пыли и, свернув в бок, направляется вглубь города. Только сейчас доходит, что он был вблизи того участка стены, где находился Тескан Сейкером, а еще Канц и Круацина. На плечо вдруг опускается рука Джоэла. «Ты чего, Орн?» Повернувшись к здоровяку, ловлю еще несколько настороженных взглядов бойцов и понимаю, что стоял на месте, скрижища с зубами. Такое бывало и раньше, в критических ситуациях, но только в старом мире». Здесь подобного ещё не случалось. Бросив взгляд на дракона, быстро набирающего скорость, рявкную, отдавая приказ: "Вперёд! Нам нужно добраться до стены и заблокировать брешь". Взвод, рассыпавшись, исчезает в проходе между домами, а мы с Джоулом возвращаемся на улицу, где остался материал для моего айвана. Надо сказать, весьма вовремя. Из-за поворота уже появляются три живых дерева, на которых я обрушиваю жидкое тесто. На этот раз пытаюсь не только заблокировать их конечности, но и загнать хлеб в плоть, действуя на молекулярном уровне. Сразу с тремя целями это сложно, но тем не менее получается. Единственное но сложно понять, как использовать тесто внутри их тел. Собрать его вместе у меня выходит, но вот куда бить, не представляю. Где вообще у этих созданий жизненно важные органы? В итоге эту тройку точно так же забрасываем гранатами. Следующим рывком добираемся до второй линии обороны, через которую пробуются перебраться несколько древесных конструктов, и выясняется причина отсутствия солдат поддержки. Земля завалена телами, сквозь которые прорастают зеленые стебли. Сначала не понимаю, в чем дело, но пазл быстро складывается. Точно такими же ростками усыпана вся земля и стены домов. Они растут повсюду, включая места, где растения никак не должны были появиться. Вот что делает удар зелёной пыли. Заражает всё подобием спор, которые моментально прорастают, убивая всё живое. Разглядываю изрядно разгромленную стену, оцениваю возможный ущерб от подобного удара. Судя по затронутой площади, дракон может запросто уничтожить несколько рот, если те будут компактно расположены. И раз его не смогли прикончить Тескан с Эйкором, то не представляю, каким образом это создание вообще можно одолеть. Пройдясь взглядом по стене и окрестностям, понимаю, что живых здесь не видно, только трупы с зелеными ростками. Причем ударило по всем, как по атакующим в красных мундирах, так и по нашей пехоте. В стороне рвутся гранаты, бойцы Давана уничтожают последние живые деревья. пытающиеся перебраться через бруствер, а Джоэл вскидывает винтовку, кого-то выцеливая. Повернув голову, фиксирую движение и, было, отрываю новый кусок теста от шара, что катится за мной, но быстро останавливаюсь. Это круацина, которая тащит на себе пару человек. Здоровяк опускает оружие, а я перевожу взгляд на приблизившуюся Сарта, тоже всматривающуюся в быстро приближающуюся фигуру. «Это из наших». «Справишься с защитой пролома?» Парень, цокнув языком, секунду рассматривает брешь, которая изрядно увеличилась в размерах после удара по стене дракона. «У меня четыре сотни людей и два мага. Попробуем отбиться. Но не гарантирую, что продержимся долго. У этих карховых дерьмоедов мощная магия!» Скривив губы, кашусь в сторону трупов, усыпанных зелеными ростками. «Продержитесь, сколько получится!» Если дать им войти в город, пока этот крылатый монстр не уничтожен, удержать Скерс у нас точно не выйдет. Тот с лёгким смешком хмыкает. Думаешь, у тебя получится с ним справиться? Момент изучаю его глазами. Сомневаюсь, но в резерве есть ещё маги Хёница, алхимики и некроманты на арене, что работают с химерами. Плюс маги канцелярии на других участках стены. Надеюсь, они смогут что-то сделать. Раздумываю, как бы лучше уточнить уровень лояльности его солдат, и Сарт, судя по всему, понимает невысказанный вопрос. «Мы будем стоять до конца. Буду честен. Дядя раздумывал над тем, чтобы сдать город, договорившись с наступающими. Но сейчас время переговоров вышло, а капитулировать, сдаваясь на милость победителя, до вана не привыкли». Ответить ему не успеваю. Через бруствер переваливается запыленная круацина. на одежде которой множество рваных дыр. Тяжело вздохнув, бросает на землю тела, которые тащила, и я узнаю в них канца с эйкором. У обоих присутствует зелень, пробивающаяся через одежду, но на первый взгляд ростки меньше, чем на окружающих нас трупах. А через секунду становится понятно, что оба дышат. Грудная клетка каждого неровно вздымается в попытке обеспечить тело кислородом. Призванная стягивать с себя изорванные штаны, параллельно рассказывает о произошедшем. Эта тварь появилась за несколько секунд, поднявшись над лесом, как будто сплелась из деревьев и растительности, бешеное порождение бездны. Обнажив нижнюю часть тела, стягивать штаны с конца, принявшись работать руками, и рядом со мной изумлённо выдыхает Сарт. "Какого ритца рана творит? Он же ранен." Призванная бросает в её сторону недобрый взгляд, а я пытаюсь вывернуться из щекотливой во всех смыслах ситуации. Эта целебная поливая магия. Леди Танфой заложила её в некона. Парень, наблюдая за тем, как девушка забирается на канса, задумчиво комментирует: "Чтоб меня так каждый раз лечили. Готов болеть почти ежедневно". Думаю, у него есть дополнительные вопросы. Но к счастью племянника Хольта отвлекает подбежавший офицер. С левого фланга подошло ещё подкрепление две роты имперских солдат, снятых со своих позиций, и полбатальона местных бойцов. Он отправляется туда для координации действий, а я, наблюдая за его людьми, что занимают позиции, размышляю, куда пропал капитан Дарсон, который должен был руководить обороной второй линии. И что произошло с Тесканом? В голове не укладывается, что профессор погиб под ударом дракона. Покосившись на Танфоя, зелёные ростки на теле которого постепенно начинают высыхать и отваливаться, озвучиваю вопрос. Где Тескан? Повернувшую голову Курацина, тяжело дыша, бросает взгляд на стену, похоже, ничуть не смущаясь ситуации. Либо упал на ту сторону, либо затерялся где-то среди камней. Они с Эйкером поставили щит, частично смягчивший удар этой бездновой твари. Только потому мой хозяин и маг еще живы. Но самого Тескана я не видела с момента, как дракон стал бить крыльями по стене. Обернувшись назад, наблюдаю, как дракон извергает очередной поток зеленой пыли, обрушивая его на город. Кто-то пытается ударить по нему заклинанием. В воздухе появляется серый вихрь, столкнувшийся с крылом гигантского конструкта. В ответ тот опускается вниз, бешено работая громадными крыльями и разнося в клочья здания. «Да слезь ты с меня уже! Я в норме! Лучше помоги Эйкару!» Поворачиваюсь на сдавленный голос Канца, у которого, наконец, получается достучаться до увлекшейся призванной, и та поднимается с парня, перемещаясь к Эйкару. Сам аристократ, подтягивая штаны, осматривается по сторонам. «Так мы их сдержали или как?» Со стороны города слышится отдалённая частая полба, и грохот разносимых зданий, а рядом хлопают винтовочные выстрелы. В брешь снова лезут солдаты противника. Быстро растолковываю канцу ситуацию, заодно наблюдая за обороной и убеждаясь, что люди Давана успешно сдерживают атакующих. С учётом подошедшего подкрепления, бойцов вполне хватает, чтобы обеспечить защиту бреши и поднять стрелков на уцелевший участок стены. чтобы противник не смог подорвать её ещё в паре тройки мест. В голове правда крутится мысль, что маг, сражающийся на их стороне, вполне может обеспечить ещё несколько разломов на удалённом расстоянии. На мой взгляд, единственное, что его сейчас сдерживает усталость струны после создания дракона. Но рано или поздно она стабилизируется, и тогда наше положение ещё больше осложнится. Впрочем, Идти в контратаку за пределами городской стены тоже не вариант. Судя по грохоту орудий, ворота танки ещё целы, и как только пехота покажется на открытом пространстве, накроют её огнём. Если прибавить к этому как минимум несколько тысяч уцелевших солдат, шансы на успешный контрудар оказываются абсолютно нулевыми. Пришедший в норму Эйкер, которого Кроацина оставляет сразу, как только Мак открыл глаза, Оглянувшись на город, кричит: "Туда, быстрее! Его надо остановить, пока не разнёс весь город". Спустя несколько секунд мы, пригнувшись, бежим к ближайшему дому, под прикрытием которого убираемся подальше от участка стены, где продолжается бой. Не знаю, где Дарсон, но Сарт вроде наладил контакт с имперскими офицерами. Думаю, вместе они должны справиться с командованием. А наша задача перекончить бушующего в центре города дракона. Когда находим пустой кеб, оставленный извозчиком в проулке, Кроацина отправляется на место кебмена, а я, забравшись внутрь, озвучиваю очевидный вопрос, обращаясь к Кейкору. Почему вы не смогли его остановить? Что случилось с Тесконом? Мак мрачно на меня покосившись, пару секунд молчит, после чего зло отвечает. Эта дрянь никак не должна была здесь оказаться. Маги, связанные с лесом, активно использовали скоры, но к финалу их войны с подгорным народом почти все их искусные мастера уже погибли, а те, кто оставался, перебили люди. Никто не должен владеть ничем подобным, и я не понимаю, откуда здесь взялся какой-то рыцарь-ублюдок, что смог создать такую тварь. Мы поставили несколько щитов, которые конструкт с лёгкостью пробил, прикончив почти всех, кто был на стене. скан прямо на моих глазах упал со стены, рухнув наружу. Может и выжил. Не зря же был весь увешан артефактами защиты. А я едва успел выстроить ещё один личный щит, который меня и прикрыл. Канса спасла призванная, что защитила его своим телом. Мгновение помолчав, косится в сторону Кроцины. Если бы она нас не вытащила, мы бы оба всё равно сдохли. Жаль, нет пары сотен таких бойцов под рукой. Танфой выдаёт нервный смешок, а я интересуюсь. Как его можно прикончить? Заклинания? Алхимия? Как справлялись во время войны со схорами? Бывший призрак пожимает плечами. Наверняка есть варианты, но на момент моей учёбы в Хёнице это было уже не так актуально. Никто не мог разобраться с созданием таких конструктов, как и с магией леса в целом. А если в мире не существует людей, способных сотворить такое... то какой смысл изучать защитные заклинания? К тому же их даже опробовать было не на ком. Недоуменно качаю головой. Не поверю, что никто так и не смог изучить эту область магии. В конце концов, у нас есть наглядный пример прямо перед глазами. Кому-то из магов точно удалось добиться успеха. Выглядывающий из окна Канс делает предположение. Может, палачи его люди? У них в руках все знания магов Норкрума. Эйкор отрицательно покачивает головой. Существовали исследовательские группы, что занимались этим вопросом, но ни у кого из них не вышло добиться успеха. Сомневаюсь, что это кто-то из соратников палача. Переглядываемся с Канцем, и я уточняю. Но кто тогда? Несколько секунд Мак молчит, уперев взгляд в стенку Кэба. Самый логичный и вместе с тем безумный вариант — кто-то из потомков скоров. Они могли передавать знания из поколения в поколение, изучая их тайно и постепенно практикуясь. Откинувшись на спинку сиденья танфой, чуть не упускаете из рук револьвер, который перезаряжал. Ну да, а томки скоров. Об этом как-то писали все бульварные газетёнки империи. Мол, среди нас живут почти чистокровные представители древней расы, что жаждут возмездия. Только всё это бред. Откуда им тот взяться? Даже если такие существуют, какого болотного рыцаря они забыли в имперском корпусе, сражающемся на стороне Рихта? Гочнувший головой Рейкер медленно цедит слова. Не имею никакого представления, но иных вариантов мне в голову пока не приходит. Канс, вздохнув, возвращается к револьверу, а Джоэл, наклонившись, старается рассмотреть гигантского дракона через окошко кеба. «Он же над самым центром кружит, как раз там, где штаб наш расположен!» Тоже склоняюсь к окну и чувствую, как тревожно ёкает сердце. В штабе остались Айрин с Санерой. По моему предположению, это место должно было быть самым безопасным в городе. А теперь прямо над ним кружит дракон, извергающий зелёным пыль, убивающую всё живое. У нас же так и нет никакого флана действий. Круацина осаживает лошадей около одного из зданий. Мы уже слишком близко и сами рискуем попасть под удар, если привлечём внимание конструкта. Выбравшись наружу, хватаю Эйка за плечо, уперёв взгляд ему в лицо. Так что нам делать? Чем его можно пронять? Тот резко дёрнувшись, сбрасывает мою руку. Магия призыва может помочь. Призовём десяток бойцов и натравим на это создание. А ещё лучше полсотни. чтобы разорвали его в клочья». «Ага. И потом нас самих превратят в кровавый фарш. Либо мы будем вынуждены разнести половину города, чтобы выжить. Еще какие-то варианты есть?» Сам не замечая этого, перехожу почти на крик, и глаза Мага сужаются. «Я многим тебе обязан, Орнос. Но не стоит забываться. Хочешь еще вариантов? Можно запустить вихря и Герды, уничтожая саму реальность. Использовать Лепсинон». состаривающую плоть или поднять воздух такого же дракона сотканный из пламени но это всё не полевая магия нужна подготовка сотни жертв помощники алхимические составы и выверенные рунные тексты из того, что можно сделать быстро и точно сработает есть только магия призыва конечно ты можешь запрыгнуть к нему на шею и заставить окунуться в резервуар со химическими отходами где даже эта тварь наверняка растворится но что-то мне подсказывает Это тебе не по силам. Но момент застыв уточняю. Отходы алхимической лаборатории, их можно поднять в воздух. Если у тебя есть ёмкости из нужного сплава и группа воздушных носильщиков, безусловно да. Но такого среди лабораторного инвентаря я не видел. Дракон снова обрушивает вниз струю зелёной пыли, а я лихорадочно перебираю в голове варианты. Как минимум один крылатый парень у нас имеется. Я могу попробовать слепить что-то своими Иваном, а у тебя наверняка получится что-то придумать с воздушными комбинациями. Остаётся вопрос транспортировки. На лице чуть успокоившегося Эйкара отображается усиленная работа мысли. Можно использовать трубы, по которым сливаются отходы. Они поделены на секции, которые могут изолироваться друг от друга на случай аварии. Если разъединить и заблокировать только с одной стороны, Получим гигантские колбы, которые удержат жидкость до её использования. Спустя несколько мгновений снова забираемся в кеп и мчимся к ближайшей лаборатории алхимиков. Со стороны стены слышится частая стрельба и грохот разрывов. Пара танки вовсю бьют по стене, видимо, пытаясь сформировать новые пробоины. А судя по вою снарядов, какая-то часть орудий тоже уцелела и сейчас получила новые расчёты, которые принялись обстреливать наши позиции. Это плохо. Под артиллерийским огнём солдаты долго не продержатся. Особенно если неизвестные маги сейчас продолжают создавать и отправлять в бой древесные конструкты. Джоил всю дорогу пялится в окно, стиснув зубы, наблюдает за драконом, что продолжает бушевать над городом. Меня тоже тревожит судьба Айрин, но я старательно отгоняю ненужные мысли в сторону. Разум должен быть сосредоточен на максимально приоритетной задаче. И если отвлекусь, могу сорвать всё дело, и тогда нам всем придёт конец. В конце концов, виконтесса достаточно умна, чтобы убраться из-под удара такой махины. Да и майор должен прекрасно понимать, что приближение дракона прорвавшегося через линию обороны, на которой был десяток с лишним магов, не сулит ничего хорошего. Выскочив из-за какого-то входа в лабораторию, сталкиваемся с одним из подмастериев, спешно покидающим здание. При виде нас парень останавливается, с удивлением глядя на Эйкера. "Я думал, вы погибли. Тескн приказал всем магам отправиться к стене. Он готовит какой-то контрудар". Сбоку слышится облегчённый вздох Джоэла, которого я прекрасно понимаю. Если профессор жив и пользуется артефактом связи, надежда одолеть магов противника всё ещё сохраняется. Как минимум, он может связать их боем, дав пехоте возможность сдержать вражеское наступление. Эйкор же раздражённо поморщившись уточняет: И внутри не осталось ни одного мага. Парень отчаянно машет головой. Только помощники вроде меня. Нас человек 20, но без магов мы и всё равно бесполезны. Бывший призрак довольно ухмыляется. Не так уж и бесполезны, как твое имя. Бледный паренёк в кожаном фартуке, на котором начерчен набор причудливых рун, с некоторым беспокойством вглядывается в лицо собеседника. Слейнер: "Господин, но не думаю, что" Рявкну Шейкер обрывает его. "Твоя задача не думать, а следовать указаниям. Вас же этому учат. Слушай мой приказ, Слейнер." Нужно разъединить секции троп, что ведут в отстойник, и закрыв заслонки с одной стороны, наполнить их той жижей, что там плавает, подготовив для транспортировки. Работник лаборатории ещё пару мгновений стоит, уставившись на мага, и тот, поведя плечом, снова раздражается криком. Выполнять! Каждого, кто сбежит, найду! И засуну в этот самый отстойник вместе со всей семьёй. Теперь до парня доходит, и он бегом устремляется внутрь. Мы отправляемся за ним, и следующие 15 минут разбираем трубы и готовим их к применению, работая в безумном темпе. Спешим, как можем. Самый долгий процесс наполнение полученных ёмкостей отходами. Каждую нужно транспортировать на задний двор, погрузить в отстойник, от которого несёт испарениями и дождавшись Пока переливающаяся разными цветами жидкость заполнит её, поднять обратно. Удерживать куски труб приходится при помощи богров, имеющихся здесь на всякий случай, что не очень удобно. К этому добавляются испарения, которые пробиваются даже через специальные маски и барьеры защитных артефактов, позаимствованных в лаборатории. Собственно, поэтому мы и теряем 3 из 15 импровизированных бочек. уронив их на дно пруда, заполненного ядовитой смесью. Закончив, оставляем полные емкости в стороне от отстойника, куда их перетаскивает круацина с Джоелом. У остальных просто не хватает сил, чтобы сдвинуть те с места. Территория большого пруда, наполненного отходами, полностью закрыта защитным куполом, не пропускающим ядовитые испарения дальше. И по общему мнению, бочки Следует достать из-под него, когда всё будет готово. Выйдя из-под него, стряваю защитную маску с наслаждением вдыхаю чистый воздух, оглядывая улицу из задних ворот лаборатории. Вот-вот по идее должен вернуться один из работников, отправленный в гостиницу за сейсом. А пока надо найти хотя бы одну булочную. Мне потребуется немало материала для выполнения задачи. дня в глаза вверх, обнаруживаю, что дракон развернулся и сейчас летит в направлении стены, видимо, намереваясь расчистить путь для войск, что ещё штурмуют город. В стороне прорыва идёт ожесточённый бой. Если я верно понимаю, противник бросил в бой новые силы и, скорее всего, каким-то образом разобрался со всеми химерами, подготовленными Тесканом. Тянуся Иваном к хлебу, вокруг постепенно расширяя радиус внимания. и натыкаюсь на два места с высокой концентрацией выпечки. Дальше действую по старой схеме. Собираю все тесто в один громадный шар, который качу в своём направлении. Только в процессе понимаю, что раньше не взаимодействовал с хлебом на таком большом расстоянии. Это происходит впервые. Либо сказывается появление второй струны, которая сейчас тоже активна, либо даёт о себе знать нервное напряжение, из-за которого я даже не задумался Получится ли у меня? А может, и всё вместе взятое. В любом случае, результат на лицо. Рядом мной красуются два огромных шара из сырого теста, которого должно с лихвой хватить на задуманное. Когда приступаю к работе, рядом тормозит кэп со взмыленными лошадьми, из которого внезапно вываливаются трое имперских солдат, а следом вылетает и Сис. Раньше, чем лабораторный служащий, сидящий на месте кучера, успевает объяснить ситуацию, за него это делает выскочивший первым солдат. Одав честь, докладывает. Капрал Ройс, ваше сиятельство, на всякий случай сопроводили демона, которого вы приказали доставить, опасались вражеской диверсии либо измены с его стороны. Ивнув ему командую вольно и переведя взгляд на крылатого карлика, излагаю задачу. Внутри защитного купола у меня за спиной Ёмкости с ядовитой жидкостью, которые должны вывести из строя дракона. Мы поднимем их в воздух, используя конструкты из хлеба и стихийные заклинания. Твоя задача — подстраховать атаку, и если что-то пойдёт не так, обеспечить доставку содержимого снарядов до цели». Призванный с интересом бросает взгляд мне за спину, где виднеются стоящие ёмкости, и задумчиво скребёт щёку пальцами. «Не уверен, что я смогу поднять их». Пытаюсь детализировать задачу. Твоя помощь потребуется, если я потеряю контроль над созданными конструктами, когда они окажутся около дракона. Всё, что нужно будет сделать, опрокинуть эти секции труб, вылив жидкость вниз. Думаю, с этим ты справишься. Карлик неуверенно кивает, а я принимаюсь за работу, один за другим создавая подобие планеров из теста прямо вокруг дюжины бочек. Раньше я уже управлял тестом, заставляя его перемещаться в воздухе, но не уверен, что сейчас все выйдет так же удачно. Количество конструктов куда больше, чем бывало раньше. Плюс им нужно поднять в воздух серьезный груз. Старательно отгоняя в сторону мысли о провале всей затеи, пытаясь поднять емкости в воздух. С третьей попытки вся дюжина медленно поднимается вверх и проплывает через защитный купол. К делу немедленно подключается и икор, пускающий в дело воздушную нотную комбинацию, поддерживающую хлебные конструкты, и те, постепенно разгоняясь, летят в сторону дракона. Что интересно, тот тоже разворачивается на полпути к стене, теперь направляясь в нашу сторону. А за городом начинают сверкать заклинания. Причем не там, где идет основной бой, а сильно в стороне. Что-то мне подсказывает Теска на его группа поддержки сейчас ввязалась в магическую дуэль с противником. Спустя 10 секунд становится понятно, что и конструкт летит отнюдь не на нас, а к тому самому месту нового боя. В голове моментально проносится мысль, что скорее всего его создатель сейчас там, и ему потребовалась помощь. Впрочем, сразу же гашу её, держать в воздухе такое количество конструктов И так крайне сложно, несмотря на помощь Эйкера. Сейс, взмахнув крыльями, уносится следом, быстро догоняя подобие планеров из теста, в центре каждого из которых торчит кусок запечатанной трубы, сплещущейся внутри ядовитой жидкостью, а слева слышится голос приблизившегося капрала. «Могу я спросить, ваше сиятельство, почему этот демон вам помогает?» Голос солдата сбивает концентрацию, и мои конструкты проседают на десяток метров вниз, к счастью, не рухнув полностью. Но его быстро оттаскивает в сторону Джоэл, что-то яростно выговаривающий любопытному бойцу. Я же восстанавливаю контроль и продолжаю поднимать планеры все выше, стараясь расположить их так, чтобы они по своей высоте оказались выше дракона. Руки дрожат от напряжения. Руки дрожат от напряжения. Она на глазах в какой-то момент выступают слёзы, которые не получается вытереть. Обе струны вибрируют в бешеном темпе, и мне приходится прикладывать массу усилий, чтобы не думать о том, что они могут в любой момент лопнуть, прикончив меня. Эйкер помогает как может. Без его помощи планеры бы вообще далеко не ушли. Но работа по задаче их курса в основном лежит на мне. что по мере удаления конструктов становится всё более сложно. Когда они всё-таки оказываются над драконом, над перерезом, к которому всё это время летели, я с некоторым облегчением выдыхаю, одновременно с этим пытаясь опрокинуть бочки, вылив жидкость на вражеский конструкт. Получается только частично успешно. 5 штук из 12 остаются в вертикальном положении, продолжая двигаться дальше. Вижу Как между ними мечется фигура Сейса, яростно толкающего куски труб, и когда тот переворачивает последнюю, выпускаю ввоз же контроля, прекратив управлять планерами. Те медленно падают вниз, а мне в уши врывается канонада звуков, ранее блокируемых сознанием. Бешенно ревёт дракон, которого подвела малая подвижность. Все порции алхимических отходов угодили прямо на его тушу. со стороны, что румуемго участка стены, слышится непрерывная череда взрывов. Такое ощущение, что там рвётся склад боеприпасов. А с другой стороны города бушует настоящая магическая буря. Не знаю, кто противостоит Тескону и его магам, но пока профессор точно не смог одолеть противника. Покачнувшись, с трудом удерживаясь на ногах, смотря на дракона, который ревёт от боли, заваливается в нашу сторону. Отсюда видно, что жижа, бывшая в запечатанных секциях труб, насквозь прожигает его тушу, проделывая в ней громадные дыры. Жидкость расплескалась широкими лужами, сейчас уходя в глубь тела и крыльев. По сути, треть конструкта уже превратилась в труху, и процесс пока ещё продолжается. Но он по-прежнему жив, хотя назвать его боеспособным Точно, нельзя. В голове мелькает шальная идея, и я поворачиваюсь к Кейко. Если в жертву можно принести искусственных животных, то это же касается и условно живых конструктов? Старый маг, внимательно наблюдающий за драконом, кивает, не глядя на меня. В большинстве случаев да. Но там и жизненной силы немного. Мыкнув, озвучиваю вопрос. А сколько её в этой громадине? Он же пока еще не сдох и наверняка не загнется сразу после падения на город. Есть что-то из полевой магии, могущее растереть в порошок атакующих нас солдат. В глазах повернувшегося ко мне Эйкара мелькает удивление, и он на пару секунд погружается в размышления. «Есть несколько вариантов. Если этот хархов-дракон даст нам достаточно силы, то сработает. Главное — прицел выставить верно». А то и своих перемолем в кровавую муку. Когда через минуту дракон всё-таки падает, с грохотом опустившись на крыши городских построек, выясняется, что древесный зверюга всё ещё жива. По крайней мере, ревёт он весьма громко. А спустя ещё 5 минут мы уже выгружаемся из каба в 20 м от огромной туши. Двое из прибывших тройки солдат тоже с нами, едут на подножках, уцепившись за стенки. третьего я оставил следить за лабораторией и обеспечить наличие персонала. Если кто-то из магов вернётся, им точно потребуется помощь лабораторных работников. Оказавшись на брусчатке, секунду рассматриваю сверзжевшегося с неба дракона, замерв на месте, после чего бросаюсь вперёд следом за эйкером и взбираюсь на спину поверженной махины, что слабо трепыхается на земле. Старый маг берёт на себя основную часть работы, вычерчивая набор экзотов и рун на туше конструкта. Наша задача начертить только по одному набору, задача которого вытащить из существа силу и напитать ею ударный механизм. Режим хьярками плоть существа, смутно напоминающую бревенчатую стену с растущими из неё зелёными побегами, стараясь максимально ускориться. Здорово мешает льющийся подобие древесного сока, оказавшегося крайне липким. Одежды и руки моментально пачкаются, мешая перемещаться по спине здоровенного существа. Опыт и сноровка Икара дают о себе знать. Он заканчивает практически одновременно с нами, хотя его объём работы был в разы масштабнее. Как только перекличка показывает, что у нас всё готово, приступаем к самому процессу. Используя нотные комбинации, выданные Эйкером, активируем свои наборы ксотов и снова всаживаем их яркие в тело дракона. Тот продолжает трепыхаться, но, к счастью, недостаточно сильно, чтобы нас сбросить. А из его туши буквально хлещет жизненная сила, концентрируясь около набора ксотов и рун Эйкера. Что он делает с ней дальше, я рассмотреть не могу. Все силы уходят на контроль над своим участком. В какой-то момент прекращаю использовать хиярк, поняв, что если ревущий поток энергии увеличится ещё хотя бы на йоту, то я его просто не удержу. Не знаю, как справляются остальные, но у меня от нагрузки на струны темнеет в глазах. Угол обзора сокращается, оставив в поле зрения только пространство прямо передо мной. Боковое зрение закрывает тёмная пелена. Не уверен, сколько это продолжается. По моим ощущениям, я провожу на спине дракона едва ли не вечность, стараясь удержать под контролем бурлящий поток энергии, вырывающейся из ран в плоти конструкта. Наконец, течение силы резко ослабевает, ужавшись в десятки раз, а по телу существа проходит дрожь, напоминающая предсмертную. Пытаясь взглянуть на участок стены, где идёт бой, и сквозь чёрную пелену которая сейчас практически полностью закрывает обзор, вижу вздымающиеся серреалы и смерчи, сливающиеся в подобие единого грозного фронта. Робую помыхать головой, чтобы прояснить взор, и череп взрывается болью, которая моментально отключает сознание. Последнее, что вижу перед тем, как отключиться, мелькнувшую среди чёрных точек фигуру, которая ползёт ко мне. по спине поверженного дракона».